449. «Осознание огненной мощи владыки есть осознание силы своей. Его мощь утверждай, себя утверждаешь не ней. О своей малости и слабости можно забыть, когда лучи ауры учителя заливают сознание твое. Сокровища осознаваемые надо удержать». Удержать надо сознание силы своей в лучах мощи владыки, ибо сам по себе ты ничто, но он в тебе мощен. Не надо отрываться в сознание от источника неиссягаемой силы. Во мне все твое, и я в тебе свет беспредельных возможностей и мощи. Со мной и во мне все возможно, со мной ты всегда победитель. Не отвращай лицо свое от меня в часы, тяжких испытаний, ибо даю их тебе для утверждения твоего огненного и уявления в тебе силы огней. Ныне сила твоя возрастает при всех условиях жизни, ибо все ветры служат опытному мельнику. Корабль идет против ветра, рассекая волну. Стихии служат тому, кто знает, как управить ими. Все служит на пользу, и ко благу познавшему путь, то есть тому, кто познал путь, потому спокойно иди через жизнь, знай, что я с тобой всегда.